б о й м у Бьорн дал, х о т ь и попытался отговорить приятеля от бредовой затеи. Если бандиты вас схватят, ерунда. Я же еще вчера сбежал. А Ден вообще со стороны пришел. На вас никто не подумает, не бойся. Если бы ты мог подставить под удар плантацию, я бы тебя вообще никуда не отпустил. Отрезал рудокоп. А просто подождать полицию никак? Никак, серьезно сказал тот. Там наш капитан, и до утра он может поломаться, в смысле не дотянуть. А сам-то Поломаться не боишься? Он бы за нами пошел. Это я как раз понимаю, вздохнул Бьорн. Но тут вот еще какое дело. Ты эту шестерку полностью контролируешь, а? Рудокоп неприязненно покосился на Дена с бесстрастным видом допивающего к о р м о с м е с ь Я его не контролирую, возмутился Тед. Он мой друг. Ага. Бьорн напрягся еще больше. То есть у тебя только право управления, да? А кто основным хозяином записан? Откуда он у вас вообще? Какая разница? Да тут один мужик из сторожилов везунчик уверял меня, будто полгода назад видел этого киборга у казака. Ну для меня-то они все на одно лицо. Но Питер клянется, обознался, отрезал тот. Идите, косите кустики, мы как-нибудь сами разберемся. Ладно, как знаешь. Удачи тебе. Рудокоп еще раз подозрительно присмотрелся к Дексу, ничего не высмотрел и разочарованно отошел. Прощаться с д р у з ь я м и н а п а р н и к и не стали. Тоже начнут отговаривать, напрашиваться в команду или переживать. Лучше пусть спокойно работают, а когда хватится, б ь ё р н на первое время отмажет, соврет, что в караул отправил. К базе решили идти по дороге, быстрее и безопаснее, а если там камера слежения воткнута, киборг засечет. Моросил дождь, тьма стояла кромешная. Ширина дороги позволяла идти бок о бок, но д э н как-то сразу выдвинулся вперед и по центру, не оставив другу выбора. Хлестать ноги выступающими за колею ветками и ветками ли не хотелось. Киборг двигался быстро и беззвучно. Тед подсвечивал себе дорогу фонариком, но все равно несколько раз споткнулся. Последний раз с таким шумом, что д э н оглянулся, и пилот успел заметить, что глаза Киборга горят красным. Ты на вампира похож, с вымученным смешком заметил Тед. инфракрасный светитель. Киборг сразу отвернулся. Когда подойдем ближе к базе, отключу, чтобы не выдавал. А может наоборот, поярче и в психическую атаку. Дэн промолчал, явно не желая не только шутить, но и разговаривать. Да не обижайся ты на б ь о р н а Виновата попросил Тед. Он просто видел, на что способны казаковские киборги, и теперь всех боится. Я не обиделся. Так сказал бы ему что-нибудь. Ты же умеешь одним словом так срезать, что мало не покажется. Зачем? Ну, сначала поругались бы, а потом, может, и подружились. Бьорн умный мужик, по крайней мере относиться бы к тебе по-другому стал. Зачем? На мне-то практиковаться не надо, а если тебе плевать на пленников, почему ты согласился лететь на медузу? Потому что вы туда летели. С убийственной честностью ответил Киборг. А как же Рики? Я думал, ты и ради него стараешься. Дэн снова не ответил, но п р и я т е л ь о казался настырным. Слушай. Среди этих ребят наверняка тоже есть хорошие люди. А если ты будешь всех избегать, то так никогда этого и не узнаешь. А если не буду, меня ликвидируют. Кто? Станислав Федотович. Ему тоже не нравится, когда я нарываюсь. Одно дело нарываться, а другое просто разговаривать. Для киборга это одно и то же. За спиной Тодора е что-то хрупнуло. Пилот круто обернулся и обнаружил, что они на дороге уже не одни. Причем третий так спокойно и деловито т р у с и т следом, что даже полить по нему как-то невежливо, хотя бластер Тед, разумеется, тут же выхватил. Это еще что за хрень? Хасса заискивающе з а т р е щ а л а ушами, глядя на Дена, как Бьорн на Теда, будто они тут одни, а третье существо так для мебели или для закуски. А, не обращай внимания, едва покосился на нее Киборг. Они постоянно за мной идут и не нападают. Один раз попробовали. Дэн приспустил респиратор, выразительно облизнулся и тварь поспешила увеличить дистанцию. Пилот, не опуская бластера, поводил фонариком по кустам. Кусты недовольно жмурились и отводили взгляды. ё п с т да их тут дофигища. В радиусе п я т и метров тридцать восемь, уточнил Дэн. Они на нас не бросятся. Нет, вся стая идет сзади. И что это означает? Что мы ее разведчики, а не добыча. Иначе окружили бы. Похоже, ты успел неплохо их изучить, с нервным смешком заметил пилот. Дэн серьезно кивнул. В их поведении есть определенные закономерности. Эти существа довольно умные. В бараке говорили, что это чуть ли не местная цивилизация. Если здесь и была другая, то они ее сожрали, цинично сказал Киборг. Он видел, как Хасы грызли даже деревья, хрустя ветками, словно костями. Напарники в молчании прошли еще с полкилометра, и Тед, попривыкнув к почетному эскорту, снова не выдержал. Ну хорошо, но людей ты не обижаешься, ты их просто не любишь. Капитан а сам спасать вызвался. В лесу уже как дома. Тогда какого черта ты такой мрачный? Я на задании, нашел кому врать. Дэн замешкался. Сам он мгновенно улавливал малейшие изменения в человеческом настроении по сердцебиению, дыханию, тембру голоса, запаху. Но как друзьям удавалось понять, что что-то не в порядке с ним самим, оставалось для него загадкой. Ты меня тоже боишься? Чего? опешил пилот. Ты тоже увидел, на что я способен, и тебе это не понравилось? Дурак, безлобно сказал Тодор. Какая разница? Обычно у тебя оружие или встроено. Станислав Федотович в свое время без всяких имплантов кучу народу положил и что? Пусть его враги боятся, а не мы. Непривычно просто. А вообще я тебе даже завидую чутка. Я б тоже хотел так драться и двери с п о л п и н к а вышибать. Дэн вымученно улыбнулся. Сам ты дурак. Брысь! С закрытыми глазами простонал Станислав. Им у и без того паршиво, а тут еще надрывные вопли по духам. Нет, надо все же выбросить эту проклятую кошку или отрезать ей лишние детали, например голову. Капитан потянулся нащупать что-нибудь увесистое и швырябельное, но внезапно осознал, что под щекой у него не подушка, а неудобно завернутая в хлам затекшая рука. Да и на родную каюту это место не похоже. Кошка, правда, была та же самая, и судя по ее интонации, действие волшебной таблеточки закончилось. Славик, ты как? Спрашивала, кажется, не кошка. Станислав повернулся на звук. Освобожденная рука заболела еще сильнее. И честно ответил скорчившемуся в углу Вадиму. Хреново, а ты? Мрняу! Оживилась котяку, слышав знакомый голос. Нога кажется сломана, совсем не слушается и распухла вдвое. Приятель вяло согнул правую ногу в к о л е н и левая с неясственно вывернутой ступней осталась неподвижна. Скорее бы уж пристрелил меня, все равно ж этим закончится. а у Сочувственно поддакнула кошка. А ее так к нам за что? – пробормотал капитан. Тоже как сообщницу. Нет, эта тварь снаружи орет. Я уже не выдержал, крикнул охраннику, чтобы он ее пнул. Но, Кажется, там никого нет. Иначе хоть рассмеялся бы в ответ. Никого? У Станислава, к счастью, обе ноги оказались в рабочем состоянии, хотя полагаться на них было ошибкой. Капитана повело сначала в одну сторону, потом в другую, но кое-как он до двери все-таки добрался. Котенька, как ты там бедненькая! Злые бандиты обидели маленького котеночка. Ах, они мерзавцы! Давай я тебя п о ж а л е Кс-кс-кс-кс. Кошка расчувствовалась и теперь вопила почти непрерывно на каждый доносящийся из отсека звук. Славик, по прошествии пяти минут окликнул Вадим настороженным голосом человека запертого в одной камере с психом. Зачем ты над животным издеваешься? Когда меня на второй допрос вели, я заметил, что с той стороны двери нет засова, только сенсорная кнопка, как в типовой каюте. И что? Сейчас увидишь. к и с о н ь к а моя, з о л о т ц иди к папочке. Станислав кажется еще ни одну женщину так не обхаживал. Вадик, почавкой. Чего? Сделай вид, будто ешь что-то вкусное. Капитан подал пример громко, с причмокиванием для достоверности, з а ж и в а в край воротника. Вадим забился по глубже в угол, готовясь, если что, отбиваться здоровой ногой. Кажется, на вечернем допросе казак перестарался. Кошка напротив живо заинтересовалась спектаклем. Последнюю неделю она питалась элитным кормом, разработанным ведущими галактическими ф и л и н о л о г а м и рекомендованным ветеринарами и одобренным зоозащитниками, а ужасно вредную человеческую еду казак заботливо ел сам. Котька лоснилась. Лучилась здоровьем, была полна энергии, чувствовала себя самой несчастной кошкой во вселенной. Сочетание еды и любимого мужчины заставило бы к о ч к у свернуть горы, не то что какую-то дверь. Кошка встала на задние лапы, поскребла по ней передними, сверля взглядом соблазнительный белый огонек в полутора метрах от пола. Ап! Давай, моя умница, давай! нетерпеливо подбадривал капитан. Возможно, охранник всего лишь отлучился в туалет и мог вернуться в любой момент, или казак, отдохнув, решит продолжить беседу. Попробую еще раз. Кошка попрыгала, изнемогла и стала с м у р к о т а н и м к а т а т ь с я по полу. Станислав прикусил губу, сдерживая р у г а т е л ь с т в о Похоже, все было не так-то просто и охранник вначале вводил кота, потом уж нажимал на кнопку, либо система распознавала его по отпечатку пальца. За дверью стало подозрительно тихо. Видимо, кто-то спугнул кошку, или она разочаровалась и убежала на поиски более доступного партнера. Ну что, отпустила? сочувственно поинтересовался Вадим. Капитан с досадой повернулся к приятелю, собираясь все ему объяснить, но тут створка стихим шипением уехала в сторону. Котька издала победный вопль и немедленно приняла самую соблазнительную позу, припав к полу и предвкушающий притопывая задними лапками. К ее крайнему изумлению и обиде Станислав бессердечно через нее переступил, о с м о т р е л с я и скомандовал: "Все чисто, сматываемся отсюда". Вадим машинально попытался встать, но тут же со с т о н о м рухнул обратно. и з д е в а е ш ь с я Я тебе что, киборг на одной ноге бегать? Охватик, как мало ты знаешь о киборгах", вздохнул капитан, возвращаясь к приятелю, забрасывая его руку к себе на шею, обхватывая за пояс и рывком ставя на ноги. Точнее на ногу, я тебя уверяю. Они еще более капризные и болезненные, чем люди. Через полчаса снова пошел дождь, уже не ливень, а затяжной, мелкий, ровный. Тропа раскисла, превратилась в пунктир из грязи и луж. Вначале на п а р н и к и через них перепрыгивали, потом шлепали в брод, но когда Дэн провалился по колено, чуть не вывихнув лодыжку, отэт наступил под водой на что-то скользкое и в е ё р т к о е и ухнул в нее целиком на спину. Лужи стали обходить краем, то бишь лесом, что существенно замедлило и без того неспешное продвижение. Не даром охранники проклинали Ретта в срок не вернувшего сверчок на базу. Хотя, наверное, до середины дороги их на другой машинке подвезли, иначе бы они даже днем часа два до плантации тополи. Ты куда? удивился Тед. Лужи закончились, но Дэн продолжал углубляться в лес. Там уже забор, а над воротами камера. Наконец-то. Пилот воодушевленно прибавил шагу. То, что он полагал непролазной чаще, справа о к а з а л о с ь стеной из мокрых черных к о л ь е в Вдоль нее тянулась вполне пристойная тропа, даже эдакий тоннель примерно пятиметровой высоты, очищенный от торчащих в бок веток. Верхушки крон остались нетронутыми, защитным козырьком нависая над оградой, где перелезать будем. Дэн заглянул в одну щель, в другую, еще девятнадцать метров. Тогда мы окажемся между забором и каким-то строением. Оно нас прикроет. о тангара, склад, решил Тед вспомнив план. А охрана? Пока не обнаружена. Может, ее и нету. Дождь, темень. Даже если какой-то хищник во двор заберется, толку за ним ночью гоняться. Проще утром выслать киборгов и зачистить территорию. Может, неуверенно согласился Дэн. И Тед понял, что охрана есть. Чуть ё е рыжего было прозорливее его датчиков. Коля и колючая проволока хорошо защищали от животных, но не от людей, и уж тем паче не от киборгов. Набросить на стрео столба веревочную петлю и взобраться наверх было минутным делом. Дэн сразу спрыгнул вниз. Тед задержался, примеряясь и осматриваясь. Лагерь освещался, но так искусно, что это не нарушало маскировку, а делало ее еще достовернее. К стенам. Забору и разбросанным по двору камням хаотично лепились крохотные тусклые светильники, направленные вниз и запитанные от солнечных батарей размером с листок. Сверху не отличить от болота с гнилушками, а под поисковым прожектором светляки тухли, переключаясь из режима свечения в режим зарядки. Пилот м а л о д у ш н о оглянулся. Снизу на него ободряюще смотрели 20 пар горящих глаз. Нет, ну ты, конечно, можешь вернуться, безмолвно говорили они. т э д Мигом уверовал в свои силы, перекинул веревку по другую сторону ограды и спустился. Дэн к тому времени успел дойти до угла склада, но сразу вернулся и вытянул руку, з а г р а ж д а я другу путь. А, насторожился пилот. Киборг, семерка, отступаем. Поздно, он нас тоже засек. И что теперь? Вместо ответа Дэн попятился, а в следующую секунду пилот с возмущенным воплем растянулся на земле. Рыжий наступил ему на спину. И аккуратно вытащил бластер из пальцев з а в е р н у т ы й вверх руки и еще чуть-чуть, и снова вывихнется. Захват был почти безболезненный, но мертвый, отбивая охоту дергаться. Второй киборг возник рядом так внезапно и бесшумно, что Тед даже не понял, с какой стороны он подошел. Декс и неподвижно стояли друг напротив друга, потом семерка развернулась и мирно у т о п а л а во с в о я си. А минутой позже пилот ощутил, что нога с его спины исчезла. Ну и что это за шуточки? т о т сердито выдернул руку и выпрямился. Я его знаю. Дэн, не обращая внимания на возмущение друга со странным выражением, смотрел вслед сторожу. Он тоже из Черной Звезды. Казак не сообразил стереть меня из его базы данных, и мы по-прежнему в одной команде. Я передал ему, что ты со мной, статус пленник. А руку мне выкручивать обязательно было. Если бы не я, то он. Есть единый протокол задержания. Выходит, мне еще повезло. Тедор с гримасой помассировал ноющее плечо. Он может снова на нас напасть. Пока казак или кто-нибудь с правом управления не прикажут, нет. Дэн вернул другу бластер. Мы поделили охраняемую территорию. Отсюда и до вон той стены моя. Отлично. Пилот мигом забыл обиду. Это вся наружная охрана. Теоретически, да, уклончиво ответил рыжий. Тед хотел уточнить насчет практически, но ответ опередил вопрос. Дверь замаскированного под скалу ангара с негромким скрипом приоткрылась, как вход в пещеру алибабы. Рассматривать, кто оттуда выйдет, приятели не стали. Метнулись к стене склада и прижались к ней спинами. Дэн прислушался и показал Теду два пальца. Однако пилот решил убедиться лично и осторожно выглянул из-за угла. Бандитов действительно было двое, и под дождь их выгнал вовсе не сторожевой долг. Напротив, они сами б о я з л и в о озирались и вздрагивали от каждого шороха, на пару т а щ а за боковые ручки небольшой продолговатый ящик, а в свободных руках короткие саперные лопаты. Судя по натужному пыхтению, в ящике лежал не пенопласт. Направлялись они вроде к воротам, но в последний момент чего-то испугались, ускорили шаг и завернули за угол склада, где нос к носу столкнулись с незваными гостями. э т о со мной, нахально сказал пилот, но бандиты все равно бросили ящик лопаты и с невнятными возгласами изумления и злости атаковали чужаков. Тед, державший бластер наготове, выстрелил первым, и его противник без звука уткнулся лицом в землю. Дэн, напротив, решил сэкономить заряды. И уклонившись от лазерного луча, пошел в рукопашную. Бандит предпочел н а г а м а ш н у ю так звучно врезав рыжему ниже пояса, что даже Тед рефлекторно охнул и сжал бедра. Киборг же едва пошатнулся и мгновенно ответил таким ударом в челюсть, что в стену впечатался уже труп. Прихвати лопаты. Как ни в чем не бывало попросил д э н подходя к ящику и у в о л а кивая его за с а р а й чтобы из ангара не увидели. Может, постоишь немного, дух переведешь? сочувственно предложил пилот. Зачем? Недоуменно обернулся к нему рыжий. Ну как бы. Этот тип тебе ничего не отшиб. А, понял Дэн. Нет, все в порядке. В боевом режиме они втягиваются. Ничего себе! Тед потрясенно уставился на напарника. Опять завидуешь? Не весело пошутил рыжий. Тип того. Пилот опомнился, тряхнул головой и смущенно отвел взгляд, хотя сквозь к о м б е з все равно ничего не было видно. Помимо бластеров и ножей в числе трофеев оказались три гранаты, не очень мощные, но удобно ложащиеся в руку и цепляющиеся за пояс. Тед с помощью лопаты раскурочил ящик, поворошил б р е н ч а щ е е содержимое и иронично сообщил: «Кажется, мы нашли пиратский клад. Причем еще до того, как его успели закопать и нанести на карту сокровищ. А что там? Все подряд: браслеты, кольца, хвостовые украшения, даже тарелка серебряная, наверное.» Не б о й с ь при грабеже тырили их по ш т у ч к е в тайне от казака и подельников, а когда набрался целый ящик, решили припрятать понадежнее. Тед брезгливо вытер руку, а Камбез опустил крышку и со смешанным чувством торжества и вины спросил: что ж нам теперь с этими м е р т в а м и делать? Так здесь валяться и оставим? Эх, что-то мне их даже жалко, идиотов. Дэн посмотрел на трупы. Система тут же обвела их зелеными контурами, сделала раскладку по белкам, жирам, углеводам и подытожила. Пищевая ценность высокая. На задании д е к с имел право использовать любую доступную органику. Жалко, согласился он, но придется выбросить. Трупы друг за другом отправились через забор. Оттуда тут же донеслось благодарное чавканье и еще больше смутившее Тодора. Хотя сами усопшие вряд ли мучились угрозениями совести, тем же способом избавляясь от тел ограбленных и убитых пленников. Клад д э н просто придвинул к стене. Так он привлечет меньше внимания, чем если ахнет о землю с высоты трех метров. Надо как-то пробраться в ангар. Из вариантов на первый взгляд была только дверь, но она находилась на чужой половине территории. К тому же п е р е д через парадный вход не многим умнее, чем совать руку в л и т о к пчелиного улья. Давай пройдемся вдоль стены, предложил Тед. Попробуем заглянуть внутрь или послушать, что там происходит. д э н к и внул и напарники, крадучись, двинулись к скале.